Тверская улица, дом 13. Главный дом Московской власти. Резиденция Московской власти не случайно вот уже более двух веков располагается на Тверской улице. Доказывает им самим, что жить здесь не только престижно, но и дорого. Тут, похоже, никогда не селились случайные люди. Так было и во второй половине 17 века, когда северная часть участка, где ныне стоит дом Московского генерал-губернатора, принадлежала главе сибирского приказа, читай министру Акольничему Богдану Фёдоровичу Полебину. В гостеприимных хоромах Полебина зачастую селились приезжавшие в Россию послы, сетовавшие, что до Тверской мостовой улицы грязь великая и ездить велими трудно. В 1728 году владение Полебина перешло камер-юнкеру Волкову. У Волкова был сосед Сенатор Долгоруков, занимавший южную часть участка, в 1745 году Долгороковы прикупили владения Волковых, увеличив границы своей усадьбы. А в 1775 году земля со всеми имеющимися на ней строениями была куплена выдающимся военачальником, покорителем Берлина, генерал-фельдмаршалом Захаром Григорьевичем Чернышовым. В словаре Половцева о графе Чернышове читаем. 13 лет он был записан на военную службу в 1735 году, а в начале 1741 года пожалован капитаном. В следующем 1742 году был отправлен в Вену доверенным посольства к бывшему в то время там чрезвычайному посланнику Людвигу Лапчинскому. Это пребывание в Вене расширила его умственный кругозор и обогатила разными познаниями, так как свободное время он употреблял на изучении иностранных языков и быта австрийцев. По возвращении графа на родину мать его, графиня Чернышова, пользувшаяся расположением императрицы Елизаветы Петровны, без труда поместила сына к великому князю в камер-юнкерам с чином армейского полковника. Ум Графа, любознательность и ловкое обращение обратили на него внимание великой княгини Екатерины Алексеевны, умевшей различать людей. В конце 1745 года Чернышов был отправлен во Франкфурт на Имперский сейм министром от великого князя Петра Фёдоровича, как герцога Шлезвинг-Гольштейнского, для сохранения его прав. Однако через несколько месяцев он должен был возвратиться в Петербург. не приступив даже к исполнению возложенного на него поручения вследствие того, что как православный, он встретил на сейме много препятствий и затруднений, служивших во вред интересам великого князя. Возвратившись в Петербург, граф Чернышов не потерял за краткое время и отсутствия своего значения, которым пользовался при дворе, где пробыл до 1748 года. В этом году он однако заслужил неудовольствие императрицы по следующему случаю. Однажды императрица выехала на санях из дворца. Как вдруг подошёл к ней какой-то солдат, он-то офицер с прошением на голове. Это была коллективная жалоба солдат на полковника князя Г, разорившегося и желавшего поправить свои финансы на счёт полка. Государыня передала прошение Чернышову и приказала исследовать дело. Но родственники полковника склонили его к тому, чтобы он замял дело, для чего он солдата отправил в отдалённый сибирский полк, а следствие прекратил. Однако императрица не забыла об этом прошении и, узнав, в чём дело, уволила Чернышова в Санкт-Петербургский армейский полк в том же чине. За участие в походе на Рейн граф Захар Григорьевич, как командир Санкт-Петербургского полка, который был отправлен в поход, получил в 1750 году чин генерал-майора, потому что неоднократно принимал участие в сражениях и был полезным членом военных советов. В прусскую войну перед сражением при Колление между австрийцами и прусаками, говорит в своих записках князь Галицын, Граф Захар Григорьевич подал при важный совет фельдмаршалу Лаудону, при котором находился волонтёром. В 1757 и 1768 годах Чернышов находился при австрийской армии, разбившей наголову прусаков. В 1758 году произведён в генерал-порутчики и получил орден Святого Александра Невского. участвовал в знаменитой Царндорфской битве, где командовал гренадерами. В этой жестокой битве граф Чернышов переменил двух раненых под ним лошадей, потерял своих адъютантов и наконец был захвачен в плен около Корнштейна. Когда после битвы Захар Григорьевич Сылтыков и другие взятые в плен генералы были представлены Фридриху, то он, кинув презрительный взор и отвернувшись от них, сказал: У меня нет Сибири, куда бы их можно было сослать. Так бросьте их в казематы Кюстринские. Сами они приготовили себе такие хорошие квартиры, так пусть теперь и стоят в них. Несмотря на протесты графа Чернышова, приказ был исполнен в точности. Однако в эту же осень, по договору об обмене пленными, он вернулся из плена и в 1769 году командовал отдельным корпусом, а в 1761 году взял Берлин. «16 дней, будучи все в походах и движениях», пишет он графу Воронцову, «успел исполнить порученную мне комиссию. Берлин взял, в нем был. Контрибуции и прочее с него собрано. Неприятель от него принудил отступить. Арьергард разбил». «Я весьма счастливым почитаю, что сие так удачно учинилось и действительно со славой и оружием милосердой нашей государыне. Марши же такие делал, что по семь миль в день проходил. Теперь опять иду к соединению в Гроссен», писал Чернышев графу Воронцову. За удачный поход на Берлин граф Чернышев получил польский орден «Белого орла». Со смертью императрицы Елизаветы Петровны ход дел внезапно изменился. Император Пётр III заключил перемирие с Фридрихом Великим, а войска, верив в командование над ними графу Чернышову, присоединил к прусской армии. Фридрих Великий возложил на графа орден Чёрного орла. По воцарению императрицы Екатерины II граф Чернышов в августе 1762 года получил приказ от императрицы о возвращении войск из Пруссии в Россию. Приказ этот был получен им в Богемии, где Фридрих Великий готовился атаковать Дауна, укрепившегося в горах Богемии. Приказ императрицы сильно огорчил короля, так как совсем его ослаблял и лишал возможности одержать победу над австрийцами. Поэтому он просил Чернышова дня два или три не объявлять об этом повелении императрицы никому, а, скрыв его, постоять с корпусом своим в назначенном ему Фридрихом месте, хотя бы даже и без дела. Чернышев решился исполнить эту просьбу короля и поставил корпус в таком месте, что, не знавшие еще ничего, австрийцы принуждены были отделить значительную часть армии против мнимого неприятельского корпуса, чем значительно ослабили свои силы. А Фридрих, имея перевес, принудил неприятели оставить почти неприступные богемские горы. Таким образом, Чернышов, не приняв участия в сражении, оказал Фридриху великую услугу, за что щедро был одарен им. Императрица пожаловала графа генерал-аншефом а в день коронования, при котором Чернышев исполнял должность верховного церемонии мейстера, кавалером ордена святого апостола Андрея Первозванного. Произошло это 24 сентября 1762 года. С этого времени деятельность графа приняла другое направление. Период его военной деятельности заканчивается и начинается второй, гражданской деятельности, открывшей широкое поле его необычайным административным способностям. Удостоенный особенной доверенности императрице в 1763 году, граф Чернышев был назначен вице-президентом военной коллегии. 6 октября этого же года на конференции у двора в Был прочитан его проект о занятии Польши русскими войсками на случай смерти короля августа 3. -го. Эту идею он всеми мерами старался привести в исполнение даже до смерти короля. Рассказывают, будто после знаменитого разговора императрицы с принцем Генрихом по случаю занятия австрийцами нескольких польских земель на границе Венгрии, граф Чернышов подошёл к нему и сказал: В Пруссии следует завладеть военским епископством. Надобно, чтобы каждый что-нибудь дополучил. Однако спустя несколько времени после чтения его проекта Чернышов был уволен по прошению по причине неизвестной. По мнению историка Сергея Михайловича Соловьёва, очевидно, Чернышов думал, что его станут удерживать, но обманулся. И ему дали отставку. Он стал просить представиться императрице, думая поправить своё дело при личном свидании и надеясь привести на память прежнюю благосклонность к нему императрицы Екатерины, когда она была его великой княгиней. Но в этом ему было отказано. Тогда Чернышов написал покорное письмо, просил прощения и высказал готовность поступить снова на службу. Он был принят на службу в следующем году и получил прежнее место вице-президента военной коллегии. 22 сентября 1773 года Захар Григорьевич получил чин генерал-фельдмаршала и должность президента военной коллегии, хотя уже в следующем году, 1774, должен был подать в отставку, так как помощником у него был Потёмкин, который тогда уже был в силе и не любил быть подчинённым. Более 10 лет граф Чернышов управлял военной коллегией с большим успехом и искусством. При нём изданы штаты, положения, инструкции для полков, водворены в войсках лучший порядок и благоустройство. После присоединения Белоруссии, которому он много содействовал, граф Захар Григорьевич назначен был наместником Полоцкой и Могилёвской губерний. Тут он не щадил трудов, чтобы поднять благосостояние и благоустройство веренного ему края, и добился желаемого. Беларусь была приведена в цветущее состояние, как по внешнему своему виду, так и по внутреннему устройству. Вначале жители были недовольны новым правительством, и графу пришлось принять крутые меры, так как в крае была полнейшая анархия. Но в то же время он употребил все меры для благоустройства края. Новоприсоединённая область была соединена как с обеими столицами, так и с соседними губернскими и уездными городами прекрасными прямыми и широкими дорогами, окопанными по обеим сторонам канавами и обсаженными в два ряда берёзами. По непроходимым местам и болотам устроены были гати. Через реки устроены прочные мосты и безопасные переправы. На почтовых станциях были выстроены домики, снабжённые простой, но достаточной мебелью, так что у каждой проезжей находил не только спокойный ночлег, но и всё необходимое. Граф склонил владельцев тех селений, где учреждены были почтовые станции, взять на себя, в завыгодную для них плату, содержание почтовых зданий, лошадей и почтальонов, одетых пристойно, по-прусскому образцу. В губернских и уездных городах выстроены были присутственные места, каменные, в два этажа, удобно расположенные и приличной архитектуры. Также дома для губернатора, вице-губернатора и председателей палат, а в уездных городах дома для городничих. В доме для государева наместника устроена была большая зала, в которой поставлен был трон и могло поместиться для выборов всё дворянство. Все эти меры привели край в такое состояние, что императрица Екатерина, проезжая по веренным графам-губерниям, сказала: "Если бы я сама не видела такого устройства в Белоруссии, то никому бы не поверила. А дороги ваши, как сады". Впоследствии, когда все эти работы были закончены, отношение местных жителей к Чернышову изменилось. Недовольство перешло в уважение и признательность. Угрюмый, по утрам даже неприступный, он был добрым, сердечным человеком, трудолюбивый, дальновидный и справедливый. В делах был строг и требовал точного исполнения обязанностей. Хотя он не был одарён блистательными качествами полководца, но среди администраторов занимал первое место и всегда имел голос в советах государственных. При свидании императрицы Екатерины с австрийским императором Иосифом II в Магилёве в 1780 году его ожидали милость и расположение государыни. С дня въезда 24 мая императрица пребыла в Магилёве до 30 мая. Встреча была устроена великолепно. В 3 верстах от города была устроена триумфальная арка, где встретил её граф Чернышов с чинами губернии и дворянством с их предводителями. Однако на второй день пребывания императрицы в Магилёве между графом Чернышовым и Потёмкиным произошёл инцидент, лишивший и самого графа, и его подчинённых царских милостей. Он состоял в следующем. Граф Первым к награде понагией представил епископа Георгия через Потёмкина, который тогда был в силе. Потёмкин, желая сделать приятное графу, доложил государю, вынес понагию и сказал: "Извольте отнести сами желаемое вами награждение епископу". Гордый и самолюбивый граф ответил: "У вас есть на то адъютанты, а я уж стар для рассылок". Потёмкин Обидевшись на его ответ, пожаловался государю. Она разгневалась на Чернышова и стала обращаться с ним холодно. Щедрые награды орденами и чинами, которые были приготовлены для чиновников белорусских губерний, остались неутверждёнными. Честный и откровенный граф не скрыл от подчинённых, что он был виновником очевидного нерасположения императрицы. И спустя несколько дней после её отъезда сказал: "Ну, друзья мои, Виноват, что никто из вас не награждён. Признаюсь, не к статье погречился. Ну вот, по крайней мере, жалование государя не жене моей разделю с вами. И разорвал жемчужное ожерелье, сидевший рядом с ним жены, и разделил между присутствующими. В следующем, 1781 году, наследник престола, великий князь Павел Петрович с великой княгиней, проезжал через Могилев за границу, и граф Чернышев удостоился принять их высочество в своем местечке Чечерске и угостил своих высоких гостей великолепно. В 1782 году граф Чернышев был назначен главнокомандующим города Москвы. Вот что гласит рескрипт императрицы Екатерины от 4 февраля 1782 года. По случаю смерти нашего генерала князя Долгорукова Крымского, мы, всемилостивейшие, препороучаем вам главную команду и попечение о сохранении доброго порядка во время отсутствия нашего в столичном нашем городе Москве и во всей московской губернии. повелевая вам присутствовать Сената нашего в Пятом Департаменте, принять в команду вашу московскую дивизию и все войска, кои под ведением покойного князя Долгорукого Крымского по сему месту находились, и, управляя на основании постановлений и указов предместникам вашим данных, ежечасно доносить нам о состоянии города и губернии, о тишине и безопасности вон их, и доброму устройству. По многим опытам усердия вашего к службе нашей, мы совершенно уверены, что вы сие служение, из нашей доверенности на вас возлагаемое, исправите к благоугодности нашей. Как и везде, граф Захар Григорьевич и в Москве проявил свои административные способности. Москва ему тоже многим обязана. К тому времени скопилась масса бумаг по делам колодников, которые вследствие нерадения чиновников слишком затягивались. Это очень тяжело отражалось как на обвиняемых, так и на соответствующих учреждениях, которые должны были содержать этих лиц в заключении. Первым делом графа Чернышева было и спросить разрешение у государыни о более скором решении дел о колодниках. Он немало заботился о внешнем виде города, Так при нём были починены стены Китай-города, закончена в Кремле постройка присутственных мест, починены земляной и компанейский валы, построены каменные караульни у варварских, Ильинских и Никольских ворот, ремонтированы рынки. Ему Москва обязана и многими украшениями. Простой московский народ говорил о нём простым купеческим тоном. Хотя бы он, наш батюшка, два годичка ещё пожил. Мы бы Москву-то всю-то ковута видели, как он отстроил наши торговые лавки и другие публичные здания. Граф Чернышов был награждён орденом Святого Владимира в день его очередждения. Скончался он в Москве 29 августа 1784 года на 63-м году от рождения. Талантливый военачальник, обладатель многих военных орденов, заслуженных им не в царских будуарах, а на поле брани. Захар Григорий Чернышев служил московским главнокомандующим в 1782-1784 годах. С него-то и началась история резиденции московской власти на Тверской улице. Как только не называлась эта важнейшая должность в Московской губернии? Главное начальствующий, губернатор, генерал-губернатор, главнокомандующий, военный губернатор, военный генерал-губернатор. Но суть осталась одна. Начальство над городом, причём во всём и везде. А главное, московский градоначальник отвечал за всё, что происходило в подведомственной ему губернии. Кажется, что со всей полнотой отразить весь смысл выполняемых московским городоначальником обязанностей удалось Екатерине II в своих «Наставлениях губернаторам» в 1764 году. Читаем. «Губернатор, не дремлющим оком в губернии своей, взирает на то, чтобы все и каждый по званию своему исполнял с возможным родением свою должность, содержа в нерушимом сохранении указы и узакония наши, чтоб правосудие и истина во всех судебных, подчиненных ему местах обитали, и чтоб ни знатность вельмож, ни сила богатых, совести и правда не могли помрачать, а бедность вдов и сирот, тщетно проливая слезы, в делах справедливых утеснена не была».